В этот аккомпанемент удивленного возгласа Харюхи, звучавшего в стороне, я вижу невероятную сцену. Нагата. Та самая Юки Нагата падает, будто придавлена невидимой демонической рукой. Прямо на пол. Юки, что случилось? Юки? Все слишком удивлены, чтобы произнести хоть слово, и застыли на месте. Только Харюхи выскакивает из комнаты и поднимает ее маленькое тело. Ого, какая горячая! Юки, ты в порядке? Юки? Юки? На вещественном лице Нагата закрыты глаза, а голова наклонена вниз. Но мой инстинкт говорит мне, что это не просто сон. Харухи обнимает ночью Нагата и кричит с резким взглядом. «Кодзиме, быстро отнеси в ее кровать! Кён, иди искать холодной подушки! Тут должно быть где-нибудь! Мико Руди готовит влажное полотенце!» Видя, что я с Ахиной и Кодзьми все еще стоим, Харухи рявкает снова. «Быстрее!» Увидев Кодзиме, поднимающего совершенно несознательную Нагата, я в торопях спустился с лестницы. «Холодная подушка, холодная подушка, холодная подушка! Где может быть холодная подушка?» Возможно, я еще не совсем оправилась от шока при виде омрога от которого я тогда застыл на месте. Это кажется невозможным. Этот случай с поддельной сохиной в моей комнате и нашими поделками в комнатах друг у друга... Это все мне по горло. Я хочу забыть об этом. Прекратите! Это не имеет никакого отношения ко мне. Черт! Это плохо. Проклятье. Я начала себе дать Нагата пожить мирной жизнью, как нормальному человеку, в течение следующих нескольких дней. Кто же знал, что выйдет с точностью наоборот? Нигде нет и следа никакой холодной подушки. Поэтому инстинктивно зашел на кухню. Свою холодную подушку я храню не в аптече, а в холодильнике. Где она может быть в этом странном доме? Погоди-ка. не останавливаю свою руку, держащуюся за дверцу холодильника. Я молюсь, стараясь изо всех сил визуализировать холодную подушку у себя в голове. Следом за этим я открываю холодильник. Здесь. Синяя холодная подушка лежит на капусте. Все действительно предусмотрено. Это слишком удобно. «Я не знаю, кто уделял внимание всем деталям, но из этого ничего хорошего не выйдет. Я более решительна благодаря этому парню. Мы определенно не можем оставаться в таком месте, как это». Я шел из тыловой с твердой холодной подушкой, когда увидел Коя до местающего вестибюля, изучающего дверной проем. «Что здесь делает?» «Достопочтенный Харухи отправил его на снега, чтобы остудить Нагата?» «Только было я хотела дать ему пару советов, как он заметил меня и сказал первым». «Ты как раз вовремя. Посмотри-ка на это». И он указал на дверь. Я сглатываю слюну и смотрю туда, куда он указывает. Я вижу нечто столь невероятное, что удивленно шокирован. Ш «Что это?» «Это все, что я смог выдавать из тебя Мы не видели этого прежде». «Да, этого тут не было. Я был последним, кто вошел в дом, когда я закрывал дверь, не увидел ничего подобного. На внутренней стороне двери было нечто, что трудно описать. Больше всего это, пожалуй, походило на контрольную панель или пульт управления». Носка приблизительно 50 сантиметров в длину, вшита в дверь. Или это панель интерфейса? Куча символов и чисел, не дающих мне ничего, кроме главной бури, написанной на этой панели. Я терпеливо их изучаю. Верхний ряд. x минус у равно... Скобочка открывается D минус 1, скобочка закрывается минус Z. В нижнем ряду написано... x равно знак вопросу, y равно знаку вопроса, Z равно знаку вопроса. Часть со знаками вопроса вдавлена внутрь. Как будто туда надо было что-то вставить. Я растерянно смотрю на эти углубления. принадлежности здесь. Котик указал на группу пронумерованных блоков, размещенных в доске. Я взглянул ближе. Я понял, что тут располагается три ряда цифр от 0 до 9 Я наклоняюсь, чтобы взять и рассмотреть одну из них. Внешние по весу похожи на плитку на Леванчжунга. Единственное отличие, на нем вырезана одна арабская цифра. 10 видов цифр разделены на три группы и помещены в плоскую деревянную панель. Дона быть эта цифра, которую мы должны использовать для решения уравнения. Кизами тоже вынимает одно, чтобы следовать видимоимо они должны вставляться в пустые ячейки. Я снова смотрю на уравнение и моя голова опять начинает болеть. Математика всегда была естественным источником боли для меня. Кизами ты можешь его решить Уравнение кажется знакомым на подсказок недостаточно. Если нужно просто уравнять значение с обеих сторон, то есть бесконечное число возможных сочетаний. Чтобы уменьшить их количество до одного, нужен набор условий. Я смотрю на единственную уникальную букву из этих четырёх. Что это может быть за Де? Может, её значение не нужно определять? Она есть только сверху. Клэтмин вертит в руках плитку с нулём и говорит пониженным голосом. «Это уравнение. Я точно видел его прежде, но не представляю, как оно могло появиться здесь». «Что же это?» Мне кажется, будто я видел его совсем недавно. Он нахмуривает брови и останавливается». Редкость для кодзами показывает такое задумчивое лицо. так думаешь, это что-то значит? Я кладу свою плитку назад в деревянную панель. Мне известно, что математическая задача внезапно появилась на внутренней стороне двери. Но что это значит? Хм. Кодзами вышел из задумчивости. Думаю, это может быть ключом, поскольку двери заперты. Открыть их изнутри невозможно. Пустая трата сил пытаться повернуть ручку. Что ты сказал? Пойду сам попробуй. Видишь, на внутренней стороне дверей нет ни замоченной скважины, ни паза для ключа. Я попробовал открыть, но не смог. Кто мог закрыть ее? Даже если это автоматика, она должна открываться изнутри. Это еще одно косвенное доказательство тому, что это место вне здравого смысла. Коицами возвращается к своей неопределенной улыбке. Личность преступника неизвестна, но ясно, что противник намеревается запереть нас здесь. Окна закрыты наглухо, двери полностью заперты. «Если так, для чего уравнение на на панели? Загадка для нас, чтобы убить время?» «Если моя догадка верна, это уравнение является ключом, чтобы открыть дверь». Коэзо продолжает беззаботным голосом. «Я также думаю, что это последнее средство к спасению, оставленное нам на Я пробудил свои недавние воспоминания и полностью ушел в них, но Коэзо не обращает на это внимание и продолжает свое разрушение. Это, можно сказать, информационный конфликт. Разновидность войны, на которую наложены некоторые ограничения». Кто-то запер нас в этом альтернативном пространстве, и Нагата нас покинула, чтобы вступить в бой с той темной фракцией, оставив заранее запасной план. Результат — это уравнение. Мы должны суметь вернуться в наш мир, решив уравнение. Иначе так тут и останемся. Клойдами стучит в дверь. Я не уверен, какого рода эта битва, но если это тотальная борьба между какими-то разумными формами жизни, то она идет в виде выходящего за пределы нашего воображения — А это лишь физическое проявление той борьбы. Этот интерфейс должно быть результат того боя. Уравнение совершенно неуместное в этом странном таинственном доме. Это не совпадение, что сразу после нашего странного сна Нагата ослабла, а эта интерфейсная панель появилась. Эти события — не отдельное явление. Они все так или иначе взаимосвязаны. Коиды продолжают хорошо скрывать беспокойство. Это должно быть ключом от выхода из этого альтернативного пространства — Клавиша Escape, созданная Нагата. Это заставляет меня смотреть всю панель в поисках надписи «Все права принадлежат юки Нагата». К сожалению, я не могу найти ничего подобного. По большей части, это все мое собственное предположение. В этом месте Нагата имела распоряжение ограниченной возможности. Исходя из того, что ее соединение с интегральным мыслей было прервано, она могла воспользоваться только собственными способностями, которые привели к этому окольному решению. «Ты, может, и называешь это предположением, но твой тон довольно решителен». Хм, это верно. Организация попыталась установить контакт с помощью дополнительных средств связи, поэтому у меня есть кое-какие сведения. Хотя действительно хотел бы услышать больше о других инопланетянах, сейчас просто не время для этого. Нет ложный вопрос решить уравнение, написанное на этом занимательном интерфейсе. Когда я посмотрел на символы на панели интерфейса и на группу цифр на этой деревянной доске, не вспомнился спокойный голос Нагата. Это место вызывает у меня существенный стресс. Я не знаю, кто мог устроить ловушку, чтобы заманить нас в этот странный дом в снегах. Но я определенно не могу простить того, по чьей вине у Нагаты сильный жары и обморок. Ничего этих инопланетных ублюдков не выйдет. Неважно как, но мы все покинем это место и вернемся на виллу Цуруи. Вся команда СОС без исключения уйдет отсюда. Нагата уже внесла свой вклад. Хоть я не видела и не слышала этого, несомненно вела войну против невидимого врага с момента нашего попадания в это альтернативное пространство. Это должно быть причиной того, почему она казалась более замкнутой, чем обычно. Она боролась как могла, но все же оставила нам маленькую лазейку. Значит, теперь мы должны открыть эту дверь. Мы должны выбраться отсюда. Коидзами слегка улыбается в ответ на мое заявление. «Я тоже планирую это. Независимо от удобства, это не то место, чтобы остаться. утопии и дистопия — две стороны одного зеркала». «Коидзами, серьезность моего голоса удивила даже меня. Ты не можешь как-нибудь проломить эту дверь?» Положение довольно мрачное, нога гад уже заболела. Так что единственный, кто обладает какой-то силой, это ты. Ты меня слишком переоценил. Даже попав в такую переделку, Коидзами все еще отвечает с улыбкой. Я никогда не говорил, что я всесильный экстрасенс. Мои способности могут проявляться только при определенном наборе условий. Это то, что ты должен... Не хватай его за рубашку и потаскивай к себе прежде, чем Коидзами закончить свою чушь. Я не хочу слушать это! Я встался на Коидзами, его ехитные ухмыляющиеся губы... «Альтернативное пространство — твоя специальность. На Асахину положиться нельзя. Харахи-бомба способна рвануть в любой момент. Не ты ли щеголял своими силами в прошлый раз, когда мы встретили Сверчка? Или организация — это гнилое сборище тряпок?» «Фактически я и сам такой же. Я не могу сделать ничего, даже простых здравых суждений. Могу сказать, что я не дотягиваю до Коидзуми. Единственное, о чем я мог думать в тот момент, — это сделать Эскоидзуми отбивнуя, и чтобы он побил меня в ответ. Мне не получится выпустить гнев, избивая себя непосредственно». Посколько буду жалеть тебя